«Ох ты про хвост!» Фример вроде бы возмутился, но как-то уже добродушно, без былого запала. «Бережешь меня, значит?» «Ладно, черт с тобой. Эй, матрос, поди уж сюда, куда тебя денешь». С помощью матроса или бизоной, но вскоре Фример оказался на паренькете и тут же припал к окуляру подзорной трубы. «Тысяча чертей!» — донесся его негодующий крик несколькими секундами спустя. «Штурман! Поднимайтесь ко мне, да поживее!» Было в его голосе что-то такое, от чего Ральф на паренькет буквально взлетел. «Глядите!» Ральфу не нужна была труба, дабы понять, в чем дело. Но перечить Фримеру не стал, принял трубу и поглядел в нее. За ними шли три корабля. С Антона и две Кварисы. «Видите, они вышли вслед за нами из Киркенетиды. Я наблюдал их весь вчерашний вечер. Надеялся, что за ночь мы разойдемся. Однако они не отстают». «Так-так», — подумал Ральф, вглядываясь, «что бы это значило?» «Вы узнаете эти корабли, штурман?» «Один точно узнаю», — господин Фример, сообщил Ральф как можно более спокойно. «Ближняя к нам Квариса...» Это романа наместника Джолита Назима Сократеса. А теперь давайте-ка потихоньку спустимся и обсудим сложную ситуацию. И вновь собрался в каморе скорый совет. Исмаэль Джуда тоже пришел по зову Фримера. Александр к тому времени уже успел встать и совершить утренний туалет. Постель его убрал кто-то из матросов и тотчас шастнул прочь. Матросы вообще старались перед начальством не маячить и выглядеть понезаметнее. «Александр, Исмаэль, вы еще не знаете. За нами идут три корабля. Один такой же, как наш, два чуть поболее. Как раз те, которые мне не удалось нанять на Медни». «Вы пытались нанять Роману?» — удивился Чапа. «Бесполезно. Это корабль наместника Джолиты. Он не нанимается никем и никогда». «Я уже понял», — пробасил капитан Фример. Но рожа этого самого наместника мне не понравилась еще вчера. Все норовил выпытать, зачем мы пришли из Альбиона, да куда идем дальше. Ладно, шутки в сторону. Будем предполагать самые худшие. Нас на двух кораблях, не считая вас, Александр, четверо офицеров и 22 солдата. Если предположить, что на тех трех кораблях неприятеля пропорционально... «Не совсем так, господин Фример», — вмешался Ральф. «Извините, что перебиваю вас, но, к сожалению, Квариса заметно более вместительна в отношении пассажиров. Романа в состоянии безболезненно приютить под две дюжины бойцов. Вторая Квариса тоже. Ну и плюс с Антона еще дюжина». «Это почему?» — насторожился Фример. «Романа — это которая, конечно, по наших судов, но не вдвое же». «Вы видели их паруса, господин Фример? Высокие, узкие, треугольные. Это бермудские паруса. Чтобы управлять ими, не нужен экипаж в две восьмерки матросов. Вполне хватает шести-восьми человек. Вот место и освобождается». «То есть вы хотите сказать, — подытожил Фример, — что у них там в сумме может оказаться пять-шесть десятков солдат?» «Да, как это не печально». «Однако, с чего вы делаете такие невеселые выводы? Может быть, Назим Сократос просто идет по своим делам в Истанбул?» «И меняет курс вслед за нами. Мы ведь отвернули от Истанбула. Кстати, а как они шли во вчерашний штиль?» Ральф сдержанно пожал плечами. «Я не единственный штарх в водах Эвксины. Есть и другие. А эти ваши... кварисы, они быстроходнее наших кораблей?» Я имею в виду Гаджибей и Дельфин, а не корабли Альбиона. Нет, не быстрее. У них лучше паруса, но сами они тяжелее. Если постараться, до Амасра они нас не достанут. Прекрасно. На берегу мы зададим им перцу в случае чего. Придется уж вам постараться, штурман. Стараться, господин Фример, нужно будет только в том случае, если стараться начнут и они тоже. А они вряд ли начнут. «Ветер удобный, да и, судя по вашим же словам, нет у них намерения нас догнать. Скорее сопроводить, не так ли?» «Откуда мне знать?» Фример вновь помрачнел. «Исмаэль!» «Да, мой капитан!» «Скомандуйте-ка солдатам нижнюю тревогу. Пусть будут на чеку. И оружие пусть приготовят. Слушаюсь, мой капитан!» Коренастый и низкорослый Джуда поспешил исполнить приказ. Когда он вышел, заговорил Александр. «Дядя, а в самом деле с чего вы так всполошились? Ну, идут себе три корабля через Эвксину». «Александр, я старый солдат и привык готовиться к худшему. Смею вас заверить, чаще всего оправдываются именно самые худшие из подозрений, так что готовиться по-любому надо. Я, пожалуй, попрошу вас не выходить из каюты до Амасры». «Ну уж нет», — немедленно возмутился Александр. Вот засвистят над головами ядра, тогда еще может быть. А сейчас-то чего? Ошальные пули. Если я правильно понял, корабли наместника Джолиты видны на горизонте, причем только смачты и в подзорную трубу. Вы хотите сказать, что выпущенная оттуда пуля до нас долетит? Не смешите. Александр, вооруженная стычка – это не шутки. Я знаю. Откуда? Из книг? Да хоть бы из книг. Фример ничего не сказал, но лицо его весьма красноречиво выразило все, что он думает о книгах и об их роли в военном деле. Так Александр внезапно понизил голос и вдруг стал совершенно спокойным, хотя еще пару секунд назад излучал хорошо уловимое недовольство. — Дядя, я уверяю, что если возникнет намек на опасность, я тут же сделаюсь паенькой и выполню все ваши приказы но пока опасности нет, в каюте я сидеть не стану. Все, разговор окончен. Будьте добры, пропустите меня, я намерен немедленно выйти на палубу». Фример молча подчинился. «Я вот что думаю», — решил разрядить обстановку Чапа. «Загоню-ка я на шеглу матроса по глазасти. Да не на паренькет, а на контрапаренькет. И пусть бдит, догоняет нас Романа или не догоняет, а?» «Разумно!» — Фример кивнул. «Контра-паринкетом, я так понимаю, вы называете салинг?» «Точно!» — подтвердил Ральф. «Чапа альбионской морской терминологии не знал. салинг. «Тогда следует сделать это немедленно! И закроем, пожалуй, совет!» «Тысяча чертей! Не так я себе все это представлял!» Фример грохнул кулаком по столу, посидел немного, словно бы в раздумьях, Грузно привстал и выудил откуда-то из-под свернутой на рундуке постели большой пистолет. «Но ничего, мы им еще покажем», — увесисто пригрозил он. И Ральф вдруг понял, что ни секунды не сомневается. «Этот человек-кремень, человек-скала, и впрямь не сойдет с места ни при каких обстоятельствах и будет отстаивать свое до последнего вздоха» и покажет им всем, кто бы ни стал альбионцев преследовать. Солдаты продолжали, как ни в чем не бывало, дуться в кости. Однако рядом с каждым теперь лежали шпаги и заряженные мушкеты, да и пистолеты, заткнутые за пояс у каждого, виднелись. Исмаэль Джуда вновь строчил что-то в тетради. Александр сидел на прове на месте вчерашней беседы и неотрывно глядел на море. «Надо с ним переговорить, пожалуй», — подумал Ральф озабоченно. «Тяжело ему, поди. Из библиотеки, да в воды, да еще с вояками, да еще в неспокойное время. Не позавидуешь». Он приблизился и сел рядом с принцем. Тот на мгновение скосил глаза и вновь уставился за борт. «Бережет вас, дядя», — осторожно заметил Ральф. «Да уж», — буркнул Александр. Будто стеклянного Впрочем, это вздор, чистый вздор Я не об этом задумался, если честно А о чем? О той девушке, которую мы повстречали в городе Хм, такая может запасть в душу Особенно если ты богат и знатен Остальным я бы рекомендовал не беспокоиться Александр иронически усмехнулся Девушка и впрямь красива Но я сейчас опять же не об этом признаться, не понимаю вас, Алекс. «Имя. Вы помните ее имя?» «Помню, конечно. Альмея Сократос, Дочь того самого типа, который якобы гонится за нами». «О!» – многозначительный изрек Александр и воздел указательный палец. «Очень может быть, что она отнюдь не случайно встретилась с нами». «Не случайно?» – Ральф поджал губы и задумался. «А зачем ей с нами встречаться?» «Например, чтобы взглянуть на меня». Ральф искривил губы в легкой улыбке. Александр, конечно же, заметил это. «Нет-нет, я вовсе не ожидаю, что едва я попаду в незнакомый город, местные красотки тут же гроздьями начнут вешаться мне на шею. Дело совершенно не в этом». «Насколько я помню, Альмея вообще не знала, кто вы». Александр хищно блеснул глазами. «Дорогой Ральф, если вам что-то говорят...» Это еще не значит, что так оно и есть. Говорить она могла что угодно. Давайте-ка лучше припомним, как все вчера произошло. А что там припоминать, пожал плечами Ральф? А Питер обозвал нас голодранцами или как-то еще? Вот и первая странность, Ральф. А Питер знаток церемоний и обрядов. И он не распознал во мне человека знатного сословия? Бред! «Да и вы, Ральф, честно говоря, на голодранца мало похожи. В Лондиниуме полно безденежных аристократов, одетых заметно хуже вас. А уж по манере держаться вас вообще можно принять за кого угодно, честное слово». Ральф задумался. «Действительно, поведение Апитера теперь показалось ему весьма странным и нелогичным».